Войско его ослаблено последним поражением. Думаете ли вы, учитель, окончательно сломить его? — Уже все предусмотрено, — ответил Джугэлян и послал Джанфея и Вэй яня перерезать путь, по которому врагу доставляли провиант. Хуан Джуну и Джао Юню было приказано зажечь кустарник в горах. Военачальники немедля выступили в поход. Когда Цао-Цао донесли, что в горах горит кустарник, и что войска джан и Вей-Яня приближаются к дороге, по которой провозят провиант, он приказал сюй с тысячей отборных воинов немедля отправиться к месту провиантских складов. Чиновник, ведавший снабжением войска, угостил сюйчу вином и мясом. Развеселившись, сюйчу, стал торопиться в дорогу. «Солнце уже садится, а впереди бао-джоусские — предостерег его чиновник. «Ночью в горах пройти невозможно!» «Положитесь на меня!» — вскричал сюй «Двинемся в путь при свете луны!» С обнаженным мечом в руке сюй поехал вперед, а босс двинулся за ним. Ко времени второй стражи они вышли на бао дорогу, Но, пройдя половину пути, вдруг услышали, как в ущелье загремели барабаны и затрубили рога. Джан Фэй вывел свой отряд и с копьем наперевес бросился на пьяного Сюйчу. Ударом копья в плечо он сбросил Сюйчу с коня, захватил обоз и повернул обратно. Цао Цао решил сам выступить против врага. Лю Бэй с войском вышел ему навстречу и приказал Лю Фыну вступить в поединок. После словесной перепалки Люфын, кипя от ярости, рванулся к Цао-Цао, но тот послал в бой Сюихуана. После нескольких схваток Люфын обратился в бегство. Тогда Цао-Цао дал сигнал начинать большое сражение. Вдруг позади загремели барабаны, затрубили рога. Опасаясь неожиданного удара с тыла, Цао-Цао отступил на заставу Янпингуань. В смятении воины его топтали друг друга. Противник, не давая им передышки, подошел к заставе и поджег восточные и южные ворота. За северными и западными воротами слышались крики и барабанный бой. Цао-Цао вырвался с заставы, но путь ему преградил Джан Фэй, сзади ударил Джао Юнь, а со стороны Бао-Джоу Отряд Хуанчжуна. Войско Цао-Цао было разбито, а сам он и его военачальники едва добрались до входа в долину Сегу. Тут впереди появилось облако пыли, подходил какой-то отряд. — Если это засада, нам конец! — воскликнул Цао-Цао. — К счастью, это оказался его сын Цао-Цжан. Отважный воин, искусный стрелок из лука, он обладал такой силой, что голыми руками мог справиться с диким зверем. Узнав, что отец его в Янпингуане, Цао-Джан поспешил ему на помощь. — Ну, теперь я разобью Любея! — радостно вскричал Цао-Цао, увидев сына. Он остановил войско и расположился лагерем у входа в долину Сегу. Вскоре люббею стало известно, что Цао Джан пришел на помощь к Цао Цао, и он послал навстречу врагу Люффына и Мнда с пятитысячными отрядами. Цао Джан выехал впер и скрестил оружие с лююффыном, который после третьей схватки обратился в бегство. Тогда на поединок вышел Мнда. Но едва противники успели скрестить оружие, как в войске Цао Дджана, поднялся переполох оказалось, что с тыла напали на него отряды мычао и уланя менда тотчас же присоединился к ним зажатый с двух сторон цао джан обратился в бегство и лицом к лицу столкнулся с уланем в яростной схватке цао джан ударом алебарды сбил уланя с коня жестокое сражение продолжалось Видя, что победы ему не добиться, Цао-Цао отдал приказ отступать в долину Сегу и укрепиться в лагере. Цао-Цао хотел прекратить войну и вернуться в столицу, но он боялся насмешек любые.